Глава вторая Проверять друзья начали после планерки у генерала Орлова. Сперва решили установить его круг общения и начать, как полагается, с родителей. Кричко засел на телефоне, а Гуров решил позвонить одной из соседок Бурцева, с которой общался в субботу. Валентина Михайловна, женщина чуть за 60, оказалась такой же словоохотливой, как и обнаруживший убитого соседа дядя Витя. Даже сильнее, пожалуй. Правда, о самом покойном она сообщила не больше, чем пенсионер, зато выложила все как на духу о других жильцах подъезда. Лев Иванович мысленно порадовался, что не придется встречаться с ней лично. Женщина откликнулась сразу. «Алло?» «Валентина Михайловна, здравствуйте», — сказал сыщик. «Это Гуров из полиции, был у вас позавчера». «Ой, Лев Иванович, здравствуйте!» Радостно откликнулась собеседница. «Не выяснили, что там с Андреем-то случилось?» «Выясняем. Валентина Михайловна, а вы случайно не знаете, где у него родители живут?» «Родители?» Женщина сделала небольшую паузу. «Вы знаете, Вера Сергеевна говорила, что ее дочка, мать Андрея, живет с мужем в Подмосковье, где-то в районе Пушкина, точно не помню, а может и в самом Пушкина». «А как зовут мать Андрея?» «Людмила, кажется. Или любовь?» Снова пауза. «Нет, Людмила, Людочка, точно». «А адреса или телефончика нет?» «Нет, у Веры Сергеевны были наверняка, но я их не знаю». «Спасибо большое». Гуров торопливо попрощался, ибо по голосу понял, что Валентина Михайловна приготовилась обрушить на него очередной изобилующий рассказами монолог. Стас к этому времени тоже закончил разговор и что-то записывал, попутно просматривая в телефоне. «Стас?» — позвал напарник Лев Иванович. «А?» — майор поднял голову. «Б?» — хмыкнул сыщик. «Как успехи?» «Как тебе сказать, Лева? Оказывается, Иванов Бурцевых возрастом от 50 до 70 во всем Подмосковье 8 человек проживает. А в районе Пушкина есть?» Станислав глянул в записи. «Есть один. Думаешь, он?» Соседка сказала, что мать нашего убитого проживает с мужем то ли в Пушкино, то ли где-то рядом. Зовут Людмила Бурцева. «Тогда наш клиент», — Кричко снова взял в руки телефон. «Позвоню ему». Он набрал номер. «Иван Николаевич, добрый день. Кричко Станислав Васильевич, майор полиции, беспокоит. Скажите». «Алло? Иван Николаевич? Алло!» Майор уставился на телефон. «Хм, сбросил». «Видать, за мошенника тебя принял», — улыбнулся Гуров. «Вот свезло так свезло», — покачал головой Станислав. «Но, в общем-то, понять можно. Об этих аферистах в новостях толдычат каждый божий день. Притом рассказывают со всеми подробностями, где, чего и как, кем эти жулики представляются и что предлагают. Точнее, чем пугают». Так что многие уже научены, и не только горьким опытом. Да понятное дело. Попробуй тогда номерочек жены пробить. Если она так же себя поведет, будем действовать через участкового. Ну да, ничего другого не остается. Крючко снова повис на телефоне и спустя некоторое время раздобыл нужное. Снова набрав номер, он долго ждал. «Не отвечает», — вздохнул он. «Попозже набери. Если что, не руби с плеча». «Спроси, кем ей приходится Андрей Иванович Бурцев?» «Ну и далее по тексту», — посоветовал сыщик. «Разберусь». «О, а вот и она сама звонит». «Алло?» «Да, здравствуйте, я звонил вам». «Людмила Витальевна Бурцева?» «Скажите, пожалуйста, кем вам приходится Бурцев Андрей Иванович, проживающий...» Стас продиктовал адрес. «Сыном?» «Понятно». «Видите ли, Людмила Витальевна, моя фамилия крючко зовут Станислав Васильевич». Я из полиции, Главное управление внутренних дел. Мне очень жаль, но... Ваш сын умер. Убит. Предположительно, в пятницу. Да. Да, мои соболезнования. Сохраните мой номер на всякий случай. Да, хорошо. Всего доброго. Майор нажал на отбой. Лев Иванович, понимающий, посмотрел на него. «Самая неприятная часть нашей работы», — заметил он. «В точку, Лева, согласился Станислав. Надо бы съездить к ним, потому что вызывать пока без толку А все равно придется, на опознание. Хоть документы и при нем были, но сам знаешь, у нас это положено. Ну да. Ладно, пусть пока переварят. Наверняка она сейчас мужу позвонит, все расскажет. Может и хоронить заберут туда, в Подмосковье. Но это тоже не сразу. Тем более эксперт пока не отзвонился. Да там вроде все ясно. Ты же сам сказал, что его придушили. «А время смерти?» «Точно. Еще чем. Орудия ведь не нашли?» «Нет», — покачал головой сыщик. «Но теоретически, чем угодно, чай не огнестрел». «Скорее всего, убийца свою душилку забрал с собой, да выкинул где-нибудь по дороге. Может, даже в десяти кварталах от дома Бурцева». «Да не обязательно. Выкинуть мог сразу же вечером, а утром какая-нибудь мусоровозка собрала все бачки и плакала, главная улика а то и вообще бросил в урну в сквере, в парке, на остановке или в какого-нибудь магазина. Так что, если даже эксперт определит, чем именно прикончили, будет чудом, если орудие убийства отыщется». «Это все понятно. Что делать-то пока будем, Лева?» «Устанавливать связи Бурцева». «Легко сказать. Телефона нет, родителей быстро не допросишь. Сам он нигде не работал, знакомых и друзей его никто не знает». «Можно подумать первый раз», — хмыкнул Гуров. «Так-то да. Стас, я предлагаю сделать вот что. Еще раз прогнать его по нашим базам. Хоть Рома и сказал, что проверял, но, скорее всего, так, бегло. Думаешь, он где-то все-таки светанулся по-мелкому? Пока не знаю, но чует мое сердце, что не такой уж тихий и безобидный был этот Андрюша, каким его описывают соседи. Уж если грохнули его». И заметь ста сгрохнули по-умному, свежих отпечатков, кроме хозяйских, не нашли. Ладно, Лёва», — согласился Крючко. Все равно пока заняться нечем. Оставшийся день пролетел быстро и в хлопотах, но не безуспешно. Друзьям удалось установить, что около пяти лет назад фамилия Бурцева мелькала в одном уголовном деле. Тогда Андрей проходил в качестве подозреваемого, но потом вроде выяснилось, что он невиновен. Осудили тогда совсем другого человека, а Бурцева, по всей вероятности, даже не вызывали в суд. «Да, Лев Иванович, ты был прав», — заметил Стас, ознакомившись с результатами поисков. «Засветился наш Андрюша». «Но, так сказать, оправдался еще до конца расследования», — сказал сыщик. «Скорее просто выкрутился. Дело-то о мошенничестве, да и то о мелком. Даже если бы и попался, много бы не получил». Максимум год-полтора. Много-немного, а сидеть никому не хочется, возразил Лев Иванович. Кстати, следака, что вел дело, я хорошо знаю, пересекался с ним несколько раз. Толковый мужик, даже у нас в следственной части поработать успел. И в прокуратуре, пока следователи от нее не отделили. Так что, думаю, позвоню ему, может, даже встречусь. Не помнишь его, Игорь Дементьев? Знакомая фамилия, майор наморщил лоб но очень смутно как-то вспоминается. Ладно, не суть, все равно копать надо, поэтому позвоню, наверное, сейчас. Давай, Лева, звони». Гурову удалось дозвониться до знакомого следователя, и они условились встретиться уже после рабочего дня. Поэтому сыщик уехал чуть пораньше, а крючко, потушив свет, закрыв и опечатав кабинет, направился в сторону дома. По дороге он сделал остановку возле супермаркета. Полчаса назад Наташа прислала СМС с просьбой купить сахар. Когда Станислав вышел из магазина, его окликнули. «Дядя Стасик!» Майор обернулся и улыбнулся. Так его называл только один человек, сын бывших соседей Миша Спивак, тот самый, о котором он несколькими днями ранее рассказывал Гурову. Дядей Стасиком он майора называл всегда, но с Искарь к такой вольности относился довольно снисходительно, хотя кому-то другому не спустил бы. Просто Мише бесполезно было что-то говорить или ругаться, такая уж у него была натура. Упрямая, если не сказать упертая, но беззлобная. «Привет, Мишаня!» — улыбнулся Крючко. Молодой мужчина лет за тридцать со взъерошенными темными волосами подошел к нему и тоже улыбнулся. «Со службы?» «С нее, родимой Как жизнь? Как мама с папой? Рита?» «Нормально пойдет», — Миша беспечно махнул рукой. «Все живы-здоровы, у всех все хорошо. Ну а мы пока есть новости работаем, а новости будут всегда. Значит, и работать будешь вечно. Не совсем, пока не надоест». «И пока не надоело?» «Как видите, у вас-то как». «Да тоже нормально». «Ну и слава богу. Дядя Стасик, это очень хорошо, что я вас встретил, а то собирался на днях вам позвонить». «Случилось чего?» «Да нет, но тоже с вашей работой связано. Есть у вас минут пять?» «Есть. Выкладывай». «Да я тут взялся написать серию криминальных статей про мошенников. Сами знаете, это сейчас весьма актуально». «Не спорю», — согласился майор. «Лютуют жулики, чего только не придумывают. Каждый день что-нибудь новое». «О чем и речь? Так вот, дядя Стасик, может, вы или кто-нибудь из ваших коллег подсобите мне по дружбе, с консультациями там, с рассказами? А то ведь каждый день все информагентства и издания пишут про этих аферистов. Полиция уже языки стерла предупреждать, а народ все равно верит и ловится на их удочке». «Ну…» — Станислав потер подбородок. «Дело хорошее, но я, честно говоря, не по мошенничествам работаю. У меня другой профиль. Но могу свести с людьми, которые этим занимаются. Думаю, не откажут. Вот и замечательно. Когда можно будет?» «Знаешь, Миша, позвони мне на недельке, где-нибудь утром, часиков в 10.11. Там и договоримся». «Заметано», — кивнул журналист. «Спасибо, дядя Стасик». «Бывай». Миша ушел. А Крючко невольно хмыкнул. Дело, конечно, его бывший сосед затеял хорошее, но большой ли будет от него толк? С одной стороны, народ действительно каждый день предупреждают, чтобы они не верили всяким следователям, полковникам, банковским сотрудникам, кем там еще представляются мошенники, а родственниками. И ведь все равно верят, даже если слышали про подобные схемы обмана. Что не день то в сводке происшествий обязательно один-два случая, но будет. Хотя, может, что-то и выгорит. Тут уж, как журналист, материал подаст.